Сосновый бор, Ленинградская область, Россия. 13 июля 2012. Проклятая девчонка бежала точно настоящий марафонец. Ладная фигурка легко неслась вперёд, в то время как полковник с трудом пробивался сквозь воздух. Экую тушу себе откормил, форму потерял, не доносок даже хрупкую девицу догнать не могу. Орлову давно не приходилось столько бегать. Сердце ухало как рассежённый филин, громко и непрерывно. Глазащий пот от тяжёлой градин эстекали с албана скулы оттуда на подбородок. Полковник пофыркивал, отряхиваясь, заглатывал воздухом ополную грудь, матерился про себя, даже мысленно задыхаясь на каждом слове. "Чтоб тебе лупнуть", выдал он первую цензурную фразу за показавшееся долгим время агонией. "Стой, дура сопливая!" Мемал утром подумал о том, что с возрастом изрядно сдал. Раньше без труда пробегал изрядные дистанции на плацу и по пересечённой местности и не отставал от молодых подчинённых. А вот в последние годы поизносился. Печень часто постреливает, выпит охота, колени дрожат, руки ещё годог другой и можно в грудь ложиться. Эх, где ты молодость? И притом Орлов не смог бы объяснить, зачем вообще бросился за журналисткой. Не его дело ловить дутую знаменитость, да ещё в такой момент. Он обязан командовать уцелевшими, обеспечивая оборону объекта до подхода подкреплений, даже имеющимися куцами силами, и даже командование не передал, отдавшись нелепому порыву. Наверное, свою роль сыграл общий шок от нападения в мирное время. Нападение с применением тяжёлого оружия в таких количествах, какое полковнику не доводилось видеть даже во время редких показушных учений. Нет, Орлов не исключал возможных стычек с террористами. Атомные электростанции взрывались во всём мире. Но что такое террористы? Группа прекрасно подготовленных смертников. Это ки спецназ, и ни в коем случае целое войсковое подразделение с ракетами, миномётами и даже танком. Понятно, в нынешнем мире продаётся всё, были бы деньги купить. Но сколько же надо средств, даже не на оружие, на приобретение молчания всех, кто обязан был заметить сосредоточение весьма немалого прекрасного вооружённого отряда рядом с огромным городом. Ни у одного олигарха состояния не хватит. Мозг отказывался анализировать информацию. Полковник словно напрочь вышел из реальности, и лишь за чем-то продолжал гнаться за девчонкой. хотя какая разница, догонят он её или нет, убьют её, не убьют, на фоне нынешнего количества трупов, фактически полного разгрома, одна судьба не играет никакой роли. Да и не отвечал Орлов за её судьбу, вот за судьбу станции. Но поведение Орлова не поддавалось логике, как не поддавалось логике всё произошедшее сегодняшним вечером. Путаница лестниц, коридоров, мелькание дверей по сторонам, Телеведущая слепо споткнулась о металлическую преграду на пути, развернулась, испуганно прижимая руки к груди, сжалась, затряслась, бледное лицо перекосилось от ужаса. "Да успокойся же наконец". Орлов остановился перед девушкой и согнулся, уперев руки в колени. Мечтательно подумала о том, чтобы развалиться на полу, отдышаться, хоть на минутку. Но где-то там, на другом конце тоннеля, ожидают солдаты. испуганной не меньше этой сопливой девчонки, поддавленные гибелью товарищей, зачем было бежать за этой истеричкой? Отойдите от меня, срывающимся голосом попросила девушка. Мне плохо. А ещё командиром называюсь, не услышала её потрясённый новой мыслью полковник. Просил своих людей, чтобы за тобой угнаться, глупая. Что будет, если их всех убили из-за тебя, между прочим, и из-за меня тоже. Не приближайтесь, я, я до да что с тобой? Орлов сделал шаг вперёд и вытянул руку. Ты совсем с ума сгоняла? Думаешь, я за тобой побежал, чтобы изнасиловать? Не, дура ты позорная, голову морочишь. Полковник схватил её за руки и притянул к себе, обнял дрожащую девушку, погладил по голове. Морщины на его лице разгладились. Ну всё, всё, успокойся. Всё хорошо будет. Постреляли сегодня немного. Больше ничего страшного не произойдёт. Поплачь, легче станет. Слышишь? Поплачь. Ты извини, что на тебя наорал. У меня дочка есть, совсем как ты, такая же красивая. Даже не представляю, как бы она себя повела в такой обстановке. Держись, моя маленькая. Поплачешь немного, и мы вернёмся наверх. Там безопасно. До утра как-нибудь продержимся. Там и подмогу пришлют. А ты потом репортаж напишешь о моих парнях, что выдержали внезапную массированную атаку противника и спасли миллионы жителей от лучевой болезни, герои. Хорошо. Ну, поплачь, успокойся. И надо срочно возвращаться к солдатикам, и нельзя бросить беззащитную девушку, чем-то напоминавшую полковнику собственную дочь. Орлов застыл, не зная, что предпринять. Убоюканы словами Орлова, девочка немного пришла в себя. Она смякла, повисла на плечах полковника и облегчённо разрыдалась. Мужчина неприятно прохватка и потом, но излучал непоколебимую уверенность и силу, какая бывает только у профессиональных военных. Как хорошо. Людмила не понимала, что с ней происходит. Помнила расстрелянную ракетами ночь, перед глазами проплыли кровавленные тела, клочки чёрного дыма, кровавые пятна, потом прозвучал выстрел. И поле раскрошило кафельный пол. Стало так страшно. Паника захлестнула сознание, и мимо подтоп подкаблучков потекли белоснежные стены тоннеля. В самом конце коридора двери что-то подсказывало: надо войти туда. Но что дальше? Спрятаться от взрывов и криков или что-то другое? До вчерашнего дня телеведущая и не подозревала о существовании ЛАС. Не знала, что в бетонных артериях из палинского монстра, снабжающего электричеством несколько регионов, может таиться смертельная опасность. Дело у девушки маленькое: читать с монитора написанный журналистами текст и улыбаться в объектив телекамеры. Очень легко, даже не обязательно запоминать или вдумываться в суть. Каждый день интересное приключение: поездка в Мадрид на корриду, полёт в Вашингтон на ежегодный карнавал в честь Новой демократии. Ещё куда-нибудь. Работа как раз для дочери Тимура Батурина. Воротили масса медий на Ворынка, выпускница МГИМО с красным дипломом за папины деньги. Главное не забывать: держи осанку, делай умное лицо, поддакивай в диалогах и улыбайся, всегда улыбайся. Вчера небольшому уютному миру Людмилы пришёл конец. Она впервые увидела, как убивают людей. Раньше ей приходилось рассказывать в прямом эфире о наводнениях в Закарпатье и землетрясениях в Китае. Во время трагических эфиров она должна была слегка поджимать губы и делать сочувствующее лицо. Погибли 18.000 человек. Но если раньше печальные события развивались где-то там, в ничего не значищей дали, то сейчас они ворвались в реальность телеведущей. После страшного вечера Людмила думать не могла про улыбки. Её трясло, хотелось немедленно убраться из кошмара, закрыться на все засовы, включить сигнализацию в квартире, шмыгнуть в кровать и с головой накрыться одеялом. Всё забудется после бокальчика мартини или не забудется. Уровень интеллекта госпожи Батуриной колебался где-то между понятиями глупая кукла и симпатичная дурочка. Она об этом знала, но не слишком беспокоилась. О чём волноваться, если внешность и папины ресурсы поддержат на плаву в любых условиях. Но сегодня сегодня с ней случилось непоправимое, кошмарное, неописуемое. Выстрелы, крики, смерть. Девушка держалась, неосознанно закрылась безразличием, перестала обращать внимание на беснующихся вокруг людей. А полчаса назад произошло что-то ещё. Выстрел ударил по ушам, и Людмила вдруг испугавшись, осознала, что начала мыслить по-другому. ощутливо поняла разницу между собой вчерашней и собой сегодняшней. Раньше ей думалось очень легко, без напряжения. Сегодня надену вот ту зелёную кофточку. Хм, офицерик довольно симпатичный, только напряжён что-то. Ирки больше нет. После выстрела же, когда накатил внезапный ужас, мысли стали вдруг какими-то другими, чужими, что ли. одновременно и принадлежали ей, и совершенно неожиданно зарождались где-то в голове, звуча как приказы. Я должна бежать вниз, к реакторному залу. Но я же не знаю, где он находится. Бегу по левому коридору, там нахожу дверь к реактору. Механизм аварийного закрытия не сработал, потому её можно открыть. А зачем? Потому что мысленный диалог между Людмилой и её сознанием оборвался. когда она оказалась в объятиях полковника. Нараставший ужас. Он прав, у меня едет крыша. Я о чём-то разговаривала сама с собой. Шизофрения от стресса сменился умиротворением. Мышцы расслабились, стало очень тепло и приятно. В груди разрастался облегчённый стон. Как хорошо, сейчас её отведут к другим мужчинам. Будет ещё теплее и в сотни раз приятнее. Какое отличное слово безопасность.